Знаменитый фриз раскрывает свои тайны. Последнее десятилетие панафинейский фриз Парфенона, произведение, казалось бы, общеизвестное христоматийно, снова и снова преподносит исследователям сюрпризы, раскрывается с новых неожиданных сторон. арк юрского периода Уже давно учёные обратили внимание на странные несообразности: головы пешек и конных участников процессий находятся примерно на одной высоте. Почему кони так малы? Считалось, что это художественной условностью ради решения сложной композиционной задачи скульптуры. пошли на нарушение реалистических пропорций. Но при раскопках воинских захоронений в Микенах, в Марафоне и других местах Греции, археологами были обнаружены останки коней, погребенных вместе со своими владельцами. Судя по скелету, лошади эти были те самые с панафинейского фриза. И когда вспомнили свидетельства античных историков о том, как во время одного из походов Александр в Македонске стал перебираться вместе с кавалерией через пролив, в самом глубоком месте вода доходила до груди идущих вброд людей, а их лошади могли только держать голову над потоком. тендже жели они хорошие фессарийской породы и были покрупнее тех, что водились в вактике замечает древний автор выходит на фризе Парфенона изображены реальные лошади исчезнувшие в вактике с течением времени не фантазия скульптора создала их размеры и формы На самое интересное выяснилось, что на одном из греческих островов, Скиросе, этот вид лошадей сохранился. По-видимому, дикие и неприхотливые животные живут там испокон веков. Изображение на фризе Парфенона подтверждает, что в V веке до нашей эры они были известны и за пределами Скироса. Кстати, остров вошёл в подчинение Афин именно в это время. Так что теперь в туристических справочниках в качестве главной достопримечательности острова Скирос неизменно указываются кони с фриза Парфенона. Они несколько напоминают диких тарпанов, тому нами бродивших по родине индоевропеецев южнорусским степям. Откуда пришли во втором тысячелетии до нашей эры на Балканы предки строителей Акрополя? А любовь к мудрости. Исторические обстоятельства сложились так, что большая часть скульптурного декора Парфенона либо погибла, либо разбросаны по разным музейным собраниям. Например, половина Панфинейского приза хранится в Британском музее, одна пятая часть в Лувре и других музеях, одна пятая погибла. Поэтому представление о его общей концепции учёным удалось составить лишь в последние десятилетия. На метопах Парфенона Шла борьба между разумом и стихией, пишет историк античности Гаспаров. Греки били с амазонками, троянцами, кентаврами, а на восточном фасаде, над главным входом в храм, шла самая страшная борьба между богами и гигантами, между светлым мировым разумом и темными силами природы. на вениский фриз гимн всемогущему человеку его красоте и счастью завегедлиел победу над стихией